Станция ключников в Тириантии была выстроена в урбанистическом стиле. Пирамида из стекла и металла, пробегающие по прозрачным стенам огоньки, сверкающий где-то на 100-метровой высоте маяк, не очень-то и нужный на столь цивилизованной планете, но упорно устанавливаемый ключниками на каждой станции. Мартин поднялся к одному из входов на станцию по движущемуся спиральному пандусу, На входе его обдало теплым, приятно пахнущим воздухом. Скользящие в толще полупрозрачного пола световые указатели направили Мартина к свободному ключнику. Здесь, на крупной оживленной станции, огромный зал был заставлен будто в ресторане, маленькими столиками на двоих. За каждым столиком сидел скучающий ключник и ждал интересных историй. Мартин подошел к креслу, возле которого крутился, в матовой напольной плите, похожий на сперматозоида указатель, уселся поудобнее, посмотрел печальные глаза ключника и начал дозволенные речи. «Жил-был человек». «Мне всегда нравилось это начало», – одобрил его ключник и пододвинул ближе к Мартину чистый бокал и бутылку вина. Мартин плеснул себе в бокал и повторил. Жил-был человек, а потом, как водится, умер. После этого он оглядел себя и очень удивился. Тело лежало на кровати и потихоньку начинало разлагаться, а у него осталась только душа. Голенькая, насквозь прозрачная, так что сразу было видно, что к чему. Человек расстроился, без тела стало как-то неприятно и неуютно, Все мысли, которые он думал, плавали в его душе, будто разноцветные рыбки. Все его воспоминания лежали на дне души, бери рассматривай. Были среди этих воспоминаний красивые и хорошие, такие, что приятно взять в руки, но были и такие, что человеку самому становилось страшно и противно. Он попытался вытрясти из души некрасивые воспоминания, но это никак не получалось. Тогда он постарался положить наверх те, что посимпатичнее, как он первый раз в жизни влюбился, как он ухаживал за старой больной тетушкой, как плакал, когда у него умерла собачка, как радовался рассвету, который ему довелось увидеть в горах после долгой и страшной снежной бури, и пошел назначенной ему дорогой. Бог... Мимолетно посмотрел на человека и ничего не сказал. Человек решил, что Бог в тропях не заметил других воспоминаний, как он изменил своей любимой, как он радовался, когда тетушка умерла и ему досталась квартира, как с пьяно пинал ластящуюся к нему собачку, как грыз в темной холодной палатке припрятанный шоколад, пока его голодные друзья спали и многое-многое другое, о чем ему вовсе не хотелось вспоминать, человек обрадовался и отправился в рай, поскольку Бог не закрыл перед ним двери. Прошло какое-то время, трудно даже сказать, какое, потому что там, куда попал человек, время шло совсем иначе, чем на земле, и человек вернулся назад к Богу. «Почему ты вернулся?» — спросил Бог. «Ведь я не закрывал перед тобой врата рая». Господь сказал человек, «Мне плохо в твоем раю». Я боюсь сделать шаг слишком мало хорошего в моей душе, и оно не может прикрыть дурное. Я боюсь, что всем видно, насколько я плох. «Чего же ты хочешь?» — спросил Бог, поскольку Он был Творцом времени и имел Его в достатке, чтобы ответить каждому. «Ты всемогущ и милосерден», — сказал человек. Ты видел мою душу насквозь, но не остановил меня, когда я пытался скрыть свои грехи. Жалься же надо мной, убери из моей души все плохое, что там есть. Я ждал совсем другой просьбы, — ответил Бог. Но я сделаю так, как ты просишь. И Бог взял из души человека все то, чего тот стыдился. Он вынул память о предательствах, изменах, трусости, подлости, лжи, клевете, алчности, ленности. Но, забыв о ненависти, человек забыл и о любви, забыв о своих падениях забыл о взлетах. Душа стояла перед Богом и была пуста, более пуста, чем в миг, когда человек появился на свет. Мартин отпил вина. Ключник пожал плечами и сказал, здесь грустно и одиноко, я слышал много таких историй, путник, я не закончил, ответил Мартин. Душа стояла перед Богом и была пуста, более пуста, чем в миг, когда человек появился на свет, но Бог, был милосерден и вложил в душу обратно все, что ее наполняло. И тогда человек снова спросил, «Что же мне делать, Господь? Если добро и зло были так слиты во мне, то куда же мне идти? Неужели в ад?» «Возвращайся в рай», — ответил Творец, — «ибо я не создал ничего, кроме рая. Ад ты сам носишь с собой». Мартин посмотрел на ключника, ключник помедлил, крутя бокал в руках, потом сказал «здесь грустно и одиноко». «Я не закончил», — повторил Мартин. «Возвращайся в рай», — ответил Творец, «ибо я не создал ничего, кроме рая. Ад ты сам носишь с собой, и человек вернулся в рай. Но прошло время и снова предстал перед Богом. Творец сказал человек «мне плохо в твоем раю». «Ты всемогущ и милосерден, жалься же надо мной, прости мои грехи». «Я ждал совсем другой просьбы», — ответил Бог. «Но я сделаю так, как просишь ты». И Бог простил человеку все, что тот совершил, и человек ушел в рай. Но прошло время, и он снова вернулся к Богу. «Чего же ты хочешь теперь?» — спросил Бог. «Творец», — сказал человек, — «мне плохо в твоем раю. Ты всемогущ и милосерден. Ты простил меня, но я сам не могу себя простить. Помоги мне». «Я ждал этой просьбы», — ответил Бог. «Но это тот камень, который я не смогу поднять». «Мне было бы интересно узнать, что случилось дальше», — заметил Ключник. «Мне тоже согласился Мартин, но это тот камень, который не поднять мне». Ключник кивнул. «Ты развеял мою грусть и одиночество, Путник. Входи во врата и продолжай свой путь. Спасибо». Мартин допил вино и поднялся. «Знакомство с жизненной философией Аранков произвело на тебя определенное впечатление», — Ключник едва заметно улыбнулся. Мартин пожал плечами, «Да, конечно, но я рад, что у них есть душа». «А ты не хочешь для разнообразия рассмотреть ту версию, что души нет и у вас?» — поинтересовался Ключник. Мартин покачал головой, «Нет, это очень унылая версия». Ключник улыбнулся, «Твоя вера» содержит предание о допотопных временах, когда сыны божьи сходили с неба и брали в жены человеческих женщин, рожавших от них. Оно смутило многих богословов, поскольку сынами божьими назывались лишь ангелы. Но принято считать, что ангелы не имеют пола, и все же любопытен вопрос, имело бы душу потомства людей и ангелов. «Мне было бы интересно услышать твою версию», осторожно сказал Мартин. Ключник лишь улыбнулся. «Кто-нибудь, когда-нибудь услышит от вас хоть один ответ на вопрос!» — воскликнул Мартин. Ключник заулыбался еще шире. Мартин отправился на землю не сразу. Он отоспался, голова была как чумная. Удивительно даже, что Ключник принял сочиненную экспромтом историю. Проснулся уже под утро, перекусил и посидел у окна, глядя на ночной тиреант. Плыли в высоте разноцветные искры флайеров, сияли окна небоскребов. Рекламы не было, и это Мартину очень нравилось. Мартин даже открыл окно, вдохнул теплый чистый воздух. Снизу с улицы доносился смех и чьи-то веселые голоса. Жизнь здесь не замирала ни на секунду. Если Тириант слывет на оранке Клоака и каковы же другие города? Он был на оранке второй раз, а успел увидеть и понять так мало. А в небе... Едва различимые в огнях иллюминации светили далекие чужие звезды, где-то он побывал, где-то еще успеет побывать, а где-то не будет никогда. В грудище Милой было горько, так горько, как бывает только после самых больших неудач, его погоня за Ирочкой Полушкиной закончилась, все звезды не обойдешь, каждая планета, включенная ключниками в транспортную сеть, была хоть чем-нибудь допримечательна где могут быть еще четыре ирины на древней планете галел где биологу давиду довелось увидеть оживший спутник в безумных мирах диодао на пустынной мертвой планете где неугомонные ученые откопали очередной артефакт как вывести общее между лингвистическими упражнениями на библиотеке археологическими раскопками на пререед 2 и поисками души на оранке все миры не обойти и самое печальное что у Мартина уже не оставалось сомнений. Над Ирочкой Полушкиной тяготел какой-то злой рок. Три смерти подряд, три нелепые смерти — это уже не случайность. Будут еще четыре. Хотя с чего он взял, что остальные Ирины еще живы? Мартин посмотрел на жетон Ирины. Что ж, пора идти к Эрнесту Семеновичу с докладом. Он не сумел выполнить задание, но вряд ли это было в человеческих силах. И все-таки... Мартин просидел у окна до самого утра, вдыхая воздух чужого мира и думая о «Ключниках», о «Ранках» и «Ирочке Полушкиной».